Маг одернул руку, надеясь, что следы руны подчинения останутся на лбу неизвестного паладина. Однако лоб мертвого остался чистым. — Ус спросил мертвец, вставая на ноги. — А вот это очень плохо. Сглотнув, произнес маг, прикидывая, какая сила воли должна быть у этого паладина и сколько в нем скопилось тьмы. — Совсем плохо. Послышался звук обнажающегося оружия чуть в стороне. Гурт решил, что может хоть как-то помочь, и хотел вмешаться, но его остановил крик мака. «Не лезь! Может, у нас получится договориться!» – остановил воина мак. «Как тебя зовут? Ты меня слышишь?» «Доганусь, это", задумчиво произнес мертвый паладин. «Староимперский, так?» Облизнув губы, произнес подмастерье, и быстро прокрутив в своей голове все ритуалы и приемы, связанные с языками, пришел к решению. «Сейчас!» Он взял кисть с краской и нанес несколько рун на стальную перчатку. Еще одну он нанес на предплечье. Последнюю, самую простую, он нанес на лоб. После этого он протянул руку с рунами мертвому созданию и изобразил рукопожатие. Паладин сделал шаг к парню, внимательно взглянул на руку, а затем поднял взгляд на мака. Несколько секунд он рассматривал изуродованное лицо парня, пытаясь разглядеть подвох, но все же прикоснулся к перчатке подмастерья. Все вокруг в одно мгновение погрузилось во тьму. «Так гораздо лучше», – вздохнул маг, делая шаг назад. Прием был довольно специфичным и использовался для тяжелых или опасных переговоров между темными магами. Обязательным условием для этого приема было наличие темной силы. Смысл был в том, что сознание магов на время переносились в стихию, где могли спокойно переговорить без ограничений. Так как общались исключительно разумы, то никаких преград в виде языка или препятствующих клятв не работало. Это был еще один факт, из-за которого темных магов не жаловали при дворе и старались не допускать до секретной информации. Данный прием был выведен из перечня запрещенных к использованию на территории Империи только потому, что темных магов просто не осталось. «Кто ты такой?» – спросил закованный в броню воин. «Я?» – «Да, прости», – вздохнул маг. Под мастерье, темной магии маг «Черное солнце». Воин молча продолжил рассматривать парня, ожидая от него продолжения, но тот молчал. «Где мы? И что происходит?» – задал новый вопрос паладин. «В данный момент мы в стихии тьмы», — пояснил парень. «Я разрушил древний прием окаменения, державший тебя внутри каменной скульптуры». Мертвый хотел было открыть рот, чтобы еще что-то спросить, но маг поднял руку и опередил его с вопросом. «Было бы достаточно вежливо, если бы ты представился. Не скажешь, кто ты и что ты тут делал». «Меня зовут Арт Чистейший», — хмурясь произнес он. «И здесь я молился». — Молился после того, как Лич одарил тебя посмертным проклятием? — усмехнулся парень. — Это, конечно, замечательно, но... — Откуда ты знаешь? — напрягся, воин. — Из твоего разума, когда пытался разбудить, — пояснил маг. — Только города на этом месте давно нет. Я теряюсь в догадках, сколько ты здесь находишься. Выражение лица паладина стало мрачным. — При мне императором был кусо луч справедливости, — ответил он. — Эпоха стальной руки... Попытался припомнить маг. «Почти три тысячи лет!» «Как три тысячи?» – вскинулся Арт. «А кто сейчас император?» «Не хотел тебя разочаровывать, но...» Подмастерье пожал плечами и, выдержав театральную паузу, закончил. Но сейчас императора нет. Как и его наследников. Артефакты на основе крови императора погасли. Остались только дальние родственники, грызущиеся за престол. «Как это произошло?» – рыкнул паладин. «Как вы допустили это? И кто за это?» «Откуда мне знать? Скорее всего, убили». «Позор!» — рыкнул Арт. «Позор и проклятие на ваши головы!» «Кто посмел?» «А мне откуда знать?» — перебил его маг. «Посмотри на меня. Несколько месяцев назад я был обычным студентом университета. А сейчас изуродованный боями и собственной силой подмастерье. Я даже не полноправный маг». Воин открыл рот, чтобы сказать все, что он думает о парне, но тот просто не дал ему вставить слова. «Со всех сторон кинулись армии соседей», — начал он. «Каждый пытается урвать кусок от империи, при этом вырезая всех, до кого может дотянуться. От детей до стариков. Император мертв, и я готов поставить единственный глаз на то, что великие кланы, в которых течет талика крови императоров, режут друг другу глотки в борьбе за трон». Если у тебя в голове есть хоть капля мозгов, то ты должен понять. Сейчас самое паршивое время, чтобы выяснять, кто виноват и как это случилось. Я не... А я да, — рыкнул маг. Я здесь один. Я в тылу армии саторских ублюдков. Я делаю, что могу. И многое ты можешь, — вставил слово Арт. В руинах, которые в твоем воспоминании были городом, стоит мертвая армия. У меня не хватает высшей нежити, чтобы сделать ее больше. Мне не хватает трупов. А главное, большинство из этих трупов простые крестьяне и никогда оружие в руках не держали. Эти мертвецы не воины. «Сброд!» — выплюнул паладин. «Мертвый сброд!» «Другого нет!» — развел руками парень. «Малый походный набор артефактора — артефакты из дерьма и палок. А из ингредиентов — древесина, камни, кровь, сталь, дерьмо и трупы. Но... Несмотря на это, воинов из них можешь сделать ты. После проклятия лича ты превратился в то, что сейчас называют «мертвым» или «темным рыцарем». Это особый вид нежити. Если ты присоединишься к армии, то каждый мертвец, завязываем на тебя, будет сражаться не хуже опытного паладина. «Я не нежить», — начал Арт. «То-то я смотрю, ты забыл, как дышать. И тепла не чувствуешь. А глаза твои никаких цветов не отличают». Все черное и белое, кроме крови. «Я не нежить!» «А кто ты?» — рыкнул маг. «Если ты не нежить, то я цирковой шут!» Паладин поднял голову, расправил плечи и сжал кулаки так, что послышался хруст. «Ты можешь обманывать кого угодно, только меня обманывать бесполезно. Я тьму заверстучую!» — произнес маг. «Ты давно не паладин. Ни одно твое заклинание никогда светом не отзовется!» Теперь все твои приемы будут шептать тьмой. «Ложь — Ложь! Маг протянул раскрытую пятерню к паладину. — Возьми меня за руку, — спокойно произнес он, — и ты вернешься в реальность. Проверь мои слова. Арт сделал шаг под мастерью и спокойно взглянул на руку. Прежде чем вернуться в реальность, он спросил. — Что ты будешь делать, если я присоединюсь? — Строить новую империю, — произнес маг. «Если старое рухнуло, если императорский род не возродить, то я построю новую». «Империя стоит на костях, омытых кровью», — покачал головой паладин. «Строить новую, значит...» «Я буду лить кровь», — кивнул парень. «Я буду лить ее столько, сколько понадобится, чтобы империя существовала. Но ни капли больше». Рукопожатие вернуло их обратно в зал. Гурт стоял с оголенным мечом, вокруг валялись крошки камня от падения заклинания каменных ус. Будет много крови, произнес арт на современном имперском сильным акцентом и сморщился, словно съел что-то кислое. Я добавил тебе свои памяти о языке, пояснил подмастерье. Я первый раз такое делал, поэтому будет немного непривычно. Что стало с братством? Отпустив руку парня, спросил мертвый воин и оглянулся по сторонам. Оно распалось? Не могу сказать точно, — пожал плечами мак. Я натыкался на упоминание братства паладинов эпохи стальной руки всего один раз. Да и какая теперь разница? Суть в том, что ты высшая нежить, а мне без тебя будет очень туго. В паре переходов есть город, и он в осаде. Там же находятся пленные, которых выкрали. Я не нежить, — оборвал его слова Арт. Я... Тут он поймал усталый взгляд мака и запнулся. «Я не нежить», — громко повторил он и, выхватив меч, загнанный в паз каменного пола, встал в защитную пузу. Расставив ноги пошире, вытянул меч перед собой, держа его обеими руками. Кончик клинка, не потерявшего блеска стали за тысячелетия, смотрел вверх. «Храни меня, судьба», — прошептал Арт на Старом Имперском, наполняя клинок силой, и мощно крутанул вокруг себя оружие. По прикидкам мака, вокруг паладина, вращающего клинком, должна была возникнуть светящаяся сфера. Эта защита от магического воздействия практически не изменилась с тех времен, разве что из нее убрали лишние украшательства. Теперь паладины ставили подобную защиту молча и обходились одним взмахом. Однако вместо золотистой сферы с клинка полетели брызги темной тягучей силы. «Этого не может быть!» Сглотнув, произнес паладин и приложил гарду к груди. Уперевшись лбом в лезвие, он начал бормотать молитву. И вновь, прямо перед его глазами, клинок начал покрываться мелкими темными капельками. «Можешь хоть до завтра тут махать мечом», — покачал головой подмастерье. «Факт от этого не изменится. Ты больше не паладин. Ты рыцарь смерти».